Глава 5: Пикантный соус. По дороге в столовую блондинка продолжила мини-лекцию о том, как устроена студенческая жизнь в магической медицинской академии. С утра у нас лекции, а после обеда практические занятия в клинике. Вечером готовимся к следующему учебному дню. Зубрим конспекты. А ночью... «Ночные дежурства», — подсказала Лера. «Когда же вы отдыхаете?» «На первом курсе про отдых нужно забыть. Чтобы не вылететь, приходится пахать. И, кстати, насчет дежурства. После ужина у нас будет всего несколько минут, чтобы заскочить к себе переодеться, а к восьми уже нужно быть в клинике». «Нам?» — удивилась Лера. «Пойдешь со мной?» «А куда мне деваться?» Закатила глаза Элиана. «Одна ты облажаешься!» «Спасибо!» Кивнула Валерия. И, вспомнив, как блондинка в прошлый раз прореагировала на слова благодарности, с сарказмом добавила «Расплачусь электоном!» Студенческая столовая оказалась огромным залом с колоннами и высоченным куполообразным потолком. Впрочем, Лера не удивилась. Она уже начала привыкать к местной архитектуре а-ля Средневековье. Массивные столы с каменными столешницами и резными деревянными ножками уже были накрыты. На тарелках красовались подрумяненные куски рыбы, золотистый картофель фри и разнообразная зелень. Как же все это выглядело аппетитно и, главное, привычно. А ведь могло оказаться, что здесь деликатесами считаются какие-нибудь насекомые. Однако впечатление о местной кухне немного подпортилось, когда Лера обратила внимание на тех, кто уже приступил к ужину. Они щедро поливали блюдо соусом, по внешнему виду напоминающим зеленку. Оставалось успокоить себя тем, что можно ведь и не приправлять еду сомнительной субстанцией. Большинство столов были рассчитаны на четверых. Однако Валерия была уверена, что ужинать они с Ильяной будут вдвоем. Раз уж делить комнату с блондинкой никто не захотел, то, скорее всего, та же история и с трапезами. Но Лера ошиблась. Элиана подвела ее к столику, за которым сидели два уже знакомых студента. «Может, займем другие места?» — попросила Валерия. «Как-то странно подопытному кролику ужинать с теми, кто ставил на нем опыты». Блондинка предупреждающе сощурилась, но голос не звучал враждебно. «Поверь мне, Айкен и Тьюрий, 67». Единственные нормальные чуваки здесь. К тому же все про тебя знают. Тебе не придется в их обществе притворяться. Парни действительно оказались приветливыми. Встретили девушек улыбками. А Айкен даже встал отодвинуть Лере стул. Правда, придвинул его так неловко, что залез рукавом в тарелку. Страшно смутился, извинился Избегал на кухню за новой порцией. "Валерия, теперь у нас Айлита", сообщила парням Элиана, когда инцидент был улажен и все приступили к ужину. "Мне нравится", улыбнулся Тюри. "Младшую сестру так зовут. А у тебя, Айли, есть сестра или брат?" "Нет." Только двоюродные после секундной паузы ответила Лера. Все еще никак не могла привыкнуть откликаться на новое имя. — Как тебе тут у нас в Академии? — продолжил расспрос любопытный брюнет, не успев проглотить первый кусок. — Понравилось? — Да я, в общем-то, еще ничего толком не успела увидеть и понять, попыталась смягчить правду Лера. Как ей могло здесь понравиться, когда единственное приключение, случившееся с ней, — это подстава? — А там? — У себя, где ты училась. — В юридическом. — Любишь юриспруденцию? — Если бы. Лера ее терпеть не могла. Но после того, как два года подряд проваливала экзамены в театральный, Отец настоял, чтобы дочь получила какую-то нормальную, по его мнению, специальность, и если к тому времени дурь из головы не вылетит, то уж тогда пусть снова пробует поступать хоть на артистку, хоть на клоуна. Однако рассказывать новым знакомым свою эпопею с неудавшимся штурмом театрального вуза Лере не хотелось, поэтому ответила расплывчато, «Юрист у нас на земле – престижная специальность». а у нас самая престижная, доктор. Кстати, как ты относишься к медицине? Хороший вопрос. Врачей Лера уважала. Ее восхищали благородные и самоотверженные люди в белых халатах, спасающие безнадежных пациентов. Но на этом все. Профессия доктора для Валерии была сродни профессии космонавта, Красивая, романтическая, но совершенно к ней Лерия, не имеющая отношения. — Тью, ну чё ты пристал к Айлите, — вмешалась в разговор Элиана. — да ей поесть. И, обращаясь к Лере, добавила с иронией, — его любопытство граничит с патологией, если не остановить, замучает расспросами насмерть и никакая медицина не поможет. «Поесть — это святое!» — согласился Тьюрий. «Кстати, рекомендую!» — он протянул Лере бутылку с жидкостью цвета зеленки. «Очень вкусный соус! Раттунь!» «Ой, нет! Спасибо!» — замотала головой Валерия. «Ей не хотелось ни сомнительного соуса, ни рассказа, из чего его делают». Вдруг это какая-нибудь настойка из лапок кузнечиков? По крайней мере, по цвету похоже. Но по всему было видно, что рассказа не избежать. Это пюре из раттунов со специями. «А кто у нас раттуны?» Осторожно поинтересовалась Лера. «Овощи. Между прочим, богатые витаминами». юрий капнул капельку на край тарелки Валерии. «Попробуй. Должно понравиться». Соус действительно оказался вкусный. Кисло-сладкий, слегка пряный. Он идеально сочетался и с рыбой, и с картошкой. И Лера, недолго думая, последовала примеру остальных. Щедро приправила кушанье ратунью. Эли. «Слушай, ты уже сделала задание по МД?» — обратился Тьюри к Элиане. «Давай ответы сверим». «МД — это ментальная диагностика», — певучим басом пояснил Айкен, сообразив, что Валерия не понимает, о чем речь. Лера кивнула в знак благодарности, хотя даже расшифровка не особо помогла. Айкен, уловив улыбку, адресованную персонально ему, — Тут же смутился и спрятался за длинной светлой челкой. «Нет, Тью, пока не до того было», — покачала головой Элиана. «Во время ночного дежурства сделаю. Надеюсь, ночь будет относительно спокойной. Будешь с Айли дежурить?» «А у меня есть варианты». «У нас с Айки нам есть», — в момент став серьезным и даже злым сообщил Тью. «Можно этого придурка с Югарда отловить и всучить ему перстень назад!» Айкен вынырнул из-за челки и согласно закивал головой. «Нет, парни!» — возразила Элиана. «Для Айлиты это будет плохим началом. И так вовсю гуляют слухи, что она протаже Даркуса. Не хотелось бы, чтобы ее восприняли как мажора и белоручку». И, кстати, насчет Сьюгерда. «Не переживайте!» — усмехнулась блондинка и взглядом указала на соседний столик. «Я о нем уже позаботилась!» Валерия, Айкен и Тьюрий тут же повернули головы в заданном направлении. Обидчик Леры, удобно устроившись на стуле, готовился основательно поесть. Он щедро полил рыбу ратунью, и отправил кусок размером с куриное яйцо целиком в рот. Пара жевательных движений, и на лице, сменяя друг друга, появились сначала недоумение, потом испуг, а потом смесь раздражения, злости и омерзения. Толстяк выплюнул рыбу назад в тарелку, но было поздно. Язык, губы и даже местами щеки оказались окрашенными в ядовито-зеленый цвет. Айкен и а затем еще несколько студентов, что стали свидетелями неудачной трапезы, грохнули заливистым хохотом. «Старый прикол, но все равно каждый раз смешно», пояснила Элиана Лере. «Пока ты плескалась в душе, подменила любителю подстав соус на зеленку». Ему так не хотелось на ночное дежурство. Так пусть теперь потратит ночь, чтобы оттереть физиономию». Лера поглядела на неровную зеленую кляксу на щеке с Югерда. Ее тоже начал душить смех. Толстяк соскочил со стула и зло прошипел в сторону Элианы. «Ты еще пожалеешь». «Ой, напугал!» — съязвила блондинка. «Угрожаешь?» Все еще, давясь хохотом, спросил Тьюрий. «Да ты спасибо, Элли, должен сказать, за такое пикантное тату. На сердечко похоже, только перевернутое». Сьюгерт, не проронив больше ни слова, выскочил из столовой. «Здорово ты его сделала», — произнес юрий, провожая толстяка взглядом. «Сам напросился», — пожала плечами Элиана. «Может, у меня особые планы были на ночь, и дежурство в них не входило?» Элли, если у тебя были другие планы, я могу подстраховать», — с готовностью отозвался Айкин. «Могу подежурить с Айлитой». «Да не было у меня особых планов, кроме как выспаться», — добродушно хохотнула Элиана. «Но теперь какой сон?» когда у меня дитё наивное на руках?» Почему-то слова прозвучали совсем не обидно. Леру ребёнком неразумным обозвали, а она только улыбается. Просто в компании этой троицы Валерия вдруг почувствовала себя уютно. «Спасибо за готовность помочь!» Лера сама удивилась неожиданной искренности в голосе. Слова адресовались всем троим, но первым отозвался Айкен. «Да не за что! Мы в ответе за того, кого спасли!» «Это такой девиз у местных врачей?» — серьезно спросила Лера. «Ага, девиз!» — кивнула с иронией Ильяна. «Айк только что придумал!» Щеки Айкена вспыхнули краской. и он снова нырнул за спасительную завесу челки. «Кстати, я еще, кажется, не говорила. Спасибо, что спасли». Нет, Лера еще не говорила. Даже не думала. Она только что в первый раз испытала настоящую, искреннюю благодарность к этим трем интернам, которые вернули ей жизнь. Пусть даже они и не думали спасать. а просто отрабатывали прием.